Итак, автор заметки не прихожанин. Это проверено. Он посетил церкви всех легальных конфессий, показал записку каждому верующему в городе, и никто её не признал. На очереди язычники. Люди даже не подозревают, сколько их в Небраске. С собой он берёт мышку Бонни. Старый трюк — отправить на разведку самую молодую сексуальную женщину. Культы на них помешаны. Люди добрее к красивым лисичкам. Если женщина увидит на пороге незнакомую красотку, то вряд ли решит, что она серийный убийца, а мужчина застынет, начнёт пускать слюни и даже не заметит, как начнёт отчитывать деньги на какую-то там благотворительность. А если ещё и правильно пококетничать, можно и книгу мормонов сучить. Так они ходят вдвоём, лиса и виноград. Прямо как женатая парочка. И его эта мысль даже не смущает. Если брак — это регулярные перепихоны и покраска ногтей, то он только за. Иногда они даже берут и собаку, и выходит одна большая счастливая семья. Поначалу бы они не в восторге от идеи, но со временем втягивается Они стучат во все двери подряд, показывают записку «Дом за домом», лишь бы выманить таинственного адресанта. Многие узнают Марка Шлютера, по крайней мере, так говорят. Ему тоже пара лиц, кажется, знакомый, но с людьми никогда нельзя знать наверняка. Возможно, одноклассники, коллеги с завода или с прошлой плохо оплачиваемой и работаем. Вот тебе и жизнь в маленьком городке. Хуже, чем вывесить свое фото на почте. Много кто заявляет, что знает его, хотя на самом деле вряд ли так уж прямо и знают. Скорее имеют в виду вот что. «О, это что-то диод, о котором мы читали в хабе. Попал в аварию, стал овощем, новый выкрапкался». Ему сразу ясны их настоящие мысли, потому что слишком уж все к нему добры, когда встречают их с бони на крыльце. Приглашают зайти на чашечку лимонада, и это хорошо. Можно как раз проверить почерк. Люди часто оставляют письма для отправки на столе или крепят список покупок к холодильнику на маленький магнитик с персонажем из «Звездных войн», или делают жалкий совет позвонить куда-нибудь или что-нибудь почитать. И тогда он отвечает, «А ведь отличная идея. Можете мне на бумажке написать, чтобы я не забыл». Но ни одна запись не похожа на записку. Такой почерк вымер сто лет назад вместе с Родиной. Все, кому он показывает записку, замолкают, будто понимают, что подобные извилистые буквы могут прийти только с того света. Бумага распадается, превращается в пыль. Он просит Дуэйн О. заламинировать лист на заводе. Увековечить, дабы тот выдержал постоянные поиски и таскания в кармане. Но в начале августа начинаются странности. К тому моменту они ходят по домам уже несколько недель. Никто в Эрвью... Ни в чём не признаётся. Город можно вычеркнуть из списка. Он решает взяться за карни, постоять у заправок или рядом с зазывалами. В худшем случае их вышвырнут из магазина. Но Бонни ни с того ни с сего начинает вести себя подозрительно. Он сразу отмечает перемену. «Что-то необычное заметила?» — спрашивает он. «В каком смысле необычный маркер?» На ней белая блузка без рукавов и обрезанный джинсы Сильно обрезанный а еще прямые черные волосы и пупок, который так и выглядывает из-за пояса. Вероятно, очаровательное зрелище, и для Марка это открытие, потому что до аварии он никогда конкретно об очаровательности не задумывался. Необычное, то есть явно необычное, что-то незаурядное, не замечал никаких странных, ну, скажем так, закономерностей. Она качает Примилы головой, он хочет ей верить. Но слишком уж она сдружилась с псевдосестрой, хотя той и Барбару удалось одурачить. То есть ты хочешь сказать, что никто за всё это время не показался тебя чудиком?» Тихий смех, как трель из музыкальной шкатулки. «Чудиком? В смысле? Нужно придумать, как сказать, чтобы она не испугалась». Стоит человеку услышать то, что пошатнёт его мировоззрение, как тут же запустится тотальное отрицание. «Хорошо», — говорит он, — «люди, что открывали двери, когда мы стучали. Некоторые из них, я не говорю, что все, но некоторые, они все похожи». «Похожи? На кого?» «Что значит «на кого»? Друг на друга?» «То есть ты хочешь сказать, что они?» похоже на самих себя. Тут и думать нечего. Всё до элементарного просто. За ними кто-то повсюду следит. Не стоило обходить дома по порядку, надо было выбирать в разнобой, случайно. А так выставили себя предсказуемыми болванами, подставились. Послушай, говорит он. Я знаю, прозвучит немного дико, но парень один. Он всё время возвращается. «Возвращается? Кукуда?» «Не тормози, он нас преследует от дома к дому. Думаю, я знаю, кто он». Признание вызывает ряд глупых реплик, что, в принципе, объяснимо. Бонни перепугалась. Он тоже немного струсил, но у него-то было чуть больше времени всё обдумать. «А только что посвящённая в тайну Бонни всё ещё на стадии отрицания». «Зачем кому-то нас преследовать? Никто физически не сможет вылезти из одного дома, пробраться в соседний, успеть переодеться и всё такое до того, как мы постучим в дверь». Неубедительный аргумент. Даже разбирать нет смысла. Но не расстроена. Она больше не хочет ходить по домам. Мог бы и догадаться, что она так отреагирует. Теперь, наверное, думает, что её жизнь в опасности. Он пытается объяснить. Этого профи маскировки интересует один, и только один человек — Марк Шлютер. Но она ни в какую не соглашается остаться. Может, это и к лучшему. Результатов пока ноль. Да и не получится вечно играть в эти глупые кошки-мышки. Может, дойти и до расправы. Одна-то уже случилась. 20 февраля, если быть точным. Он продолжает поиски в одиночестве отрабатывает городскую библиотеку и дом престарелых Морейн. Но вот что интересно, люди уже не так охотно предоставляют ему образцы почерка, каждый третий согласный строит из себя не пойми кого. Профи маскировки идёт следом. Он много лет не видел этого человека. У того печальный взгляд. Это его как раз и выдаёт, как будто всех разом облили из шланга, а этот одинокий, мудрый индивид, единственный, кто все понял и осознал. «Малыш Дэнни, ригель птицелюб из карни». Марку приходит в голову мысль. Авария произошла, когда начали прилетать птицы. Нет, конечно, может, и совпадение, но слежка мистера миграции говорит только в пользу теории. Более того, Ригель кувыркается с сестрой-фальшивкой. Это уже слишком. Марк не знает, что и думать, но уверен, что стоит совсем разобраться, пока не разберутся с ним. Он идёт в атаку на псевдокарин. Что ему терять? Он и так под прицелом. Ждёт, когда она заявится в копию Холмстара с очередной сумкой непрошенных продуктов и спрашивает прямо в лоб, прежде чем она успеет его заговорить. «Скажи мне только честно. Чем это твой дружок природы занимается? Только не надо брать. Я тебя, как облупленную, уже знаю. Мы через многое прошли. Она смущается, обхватывает себя за локти и пялится на туфли так, словно те сами внезапно запрыгнули ей на ноги. «Не знаю», — утверждает она. «Странно, не считаешь, что он всегда возвращается в мою жизнь, стоит ей под откос пойти? Когда Кэппи умер, потом мама». «А теперь? Странно, что он всё время возвращается в мою жизнь. Каждый раз, когда я говорю с кем-нибудь о послании с небес, она таращится на него, как на расстрельную команду. Созналась, виновна, а затем начинает усердно тянуть время. Он преследует тебя, ты о чём?» И раздражается слезами, почти раскололась. Но вскоре никчёмность сменяется кое-чем похуже. Она достаёт мобильный телефон и звонит Бонне, чтобы согласовать версии. Через 10 минут баланс сил меняется, и теперь уже с ним спорят две женщины, протягивают ему трубку и говорят, что на другом конце провода — «Дэниел, просто скажи дэнилу несколько слов. Хочется сбежать куда-нибудь, где тихо, всё обдумать. Есть местечко на берегу реки, он любит там посидеть». Забыться в волнах иллистых, жидких километров. Он идёт на юг пешком. Наплат не бывал с прошлой осени. Мысль о том, что реку тоже могли подменить, вселяет ужас. Он выходит из дома без кепки, и солнце сильно печёт голову. Птицы идут по пятам, перепрыгивая с дерева на дерево. Стая скворцов, шпионов. Поднимают ненужный гвалт, словно он им лично чем-то насолил. Песенки эхом отдаются в его голове. кар рак рогатый И тут приходит слово. То, что он произнес за секунды до того, как пикап взмыл воздух. «Рогатый!» Возможно, это про пикап, ведь звал он свое авто бараном, а у баранов есть рога. Но нет, есть еще какой-то смысл, потому что все в жизни имеет смысл. Марк добирается до окраины Риверран-Эстейн. Исчезает за рядами платана, минует лесополосу, доходит до поляны, голые мили, густо усеянной черными мухами и пыльцой, где негде укрыться от непогоды. Река отступает с каждым шагом, скворцы заливаются с прежним задором. Рогатый, рогатый, валяй! Осознание бьет обухом, и он оседает на колючие сорняки. Он вспомнил. Он сказал, валяй, рогатый! или ему сказали, тот, кто был в кабине. Он подобрал ангела-автостопщика, тот пережил происшествие, ушел пешком с места крушения в город и сообщил о случившемся. А потом приехал в больницу и оставил Марку шлютру наставление в виде записки. Ангел-автостопщик говорил ему «Валяй». «Но куда валять?» «К несчастному случаю, к аварии, сюда». Он встает, дрожа всем телом. На опалённой зелени поля разверзаются чёрные пятна, и он уже не видит ничего вокруг. Земля тянет тело вниз, но он сопротивляется, остаётся в вертикальном положении, поворачивает в сторону Фэрвью, бежит трусцой. Мозг вспыхивает, как раскалённая головешка, разбитая кочергой. Добирается до фальшивого хомстара, в боку колет, и он складывается пополам. Когда уже успел потерять форму, Он врывается в дверь, разрываясь от желания поделиться откровением хоть с кем-нибудь, даже с тем, кому по-хорошему ничего рассказывать не следует. Блэйки номер два оживляется и чуть не сносит его с ног. Сразу понимает животным читьем, что случился прорыв. Псевдокарин еще не ушла, сидит за его компьютером, как у себя дома. Внезапное возвращение застает ее врасплох. Она резко оборачивается с виноватым видом. Краснеет еще гуще обычного. Откидывает волосы назад, словно говорит, «А я тут пытаюсь достать файлы и куки, чтобы к твоей кредитке доступ получить». Она поспешно выходит из системы и оборачивается к нему. «Марк? Марк, ты в порядке?» «Замечательный вопрос, ага. Разве кто может быть в этом забытом богом мире в порядке? Если расскажет ей, его могут убить. Кто её знает?» Он так и не имеет понятия, на чьей она стороне. Но за прошедшие месяцы они, несмотря ни на что, сблизились. И она прониклась к нему явно чем-то, это точно. Сочувствие или жалость. Она же видела, как ему было нелегко. Вдруг она решила предать своих. Но как-то маловероятно. Возможно, рассказывать ей всё. Самая большая глупость, которую он совершал в жизни, не считая той, после которой потерял настоящую сестру. В итоге он решил все-таки поделиться, ему нужно ей рассказать. Логика тут ни при чем, это вопрос жизни и смерти. «Послушай», — взволнованно говорит он, — «твой жених, парень, кто он там? Сможешь выяснить, что он делал в ночь аварии? Спроси, значит ли для него что-нибудь слово «валяй».